Глава 4. 26 сентября 2013 года. Бостон. У входа в психиатрическую клинику Бостона собралось более 150 представителей аккредитованных средств массовой информации. Все они ждали хоть каких-то данных, чтобы тут же выйти в эфир со срочными новостями. На три часа дня была назначена пресс-конференция на который доктор Дженкинс должен был сообщить о состоянии обезглавливателя и предоставить какие-либо сведения, которые могли бы пролить свет на мучивший всех вопрос «Кто он?». Доктор Дженкинс посмотрел на часы на запястье 9.47, и он находился в изоляторе, лицом к лицу с заключенным. Мне кажется... Ты многое можешь рассказать. Мотивы, очень часто недооцененные, это двигатель человеческого поведения. Я видел сотни случаев, в которых главным мотивом убийства были деньги, власть или какая-либо заинтересованность в целом. Однако мне кажется, что с тобой дело обстоит иначе. Ты мог бы оказаться человеком без средств, который потерял документы не смог справиться со сложившейся ситуацией и начал действовать не думая о последствиях если это так и это будет доказано вскоре ты сможешь вернуться к нормальной жизни объяснял доктор дженкинс заключенный опустил взгляд и залился смехом доктор дженкинс забеспокоился и обвел взглядом комнату, проверяя, насколько близко выход. Принятые в Центре меры безопасности гарантировали, что ни один пациент не сможет причинить вреда ни докторам, ни медбратьям. Однако доктор только что осознал, что с самого начала разговора он пренебрег теми правилами, которые сам же установил. Эти правила были пересмотрены после смерти медсестры. Несколько лет назад, когда она пришла в палату к одному из пациентов. Он начал с улыбкой отказываться принимать успокоительные препараты, которые до этого принимал каждый день. Когда женщина подошла к нему, больной вцепился ей в шею с зубами и перегрыз сонную артерию. Она умерла всего несколько минут спустя. Когда в палату вбежала охрана, они увидели больного — одетого в окровавленную форму медсестры с красными от крови руками и ртом. Сама женщина, раздетая, неподвижно лежала на кровати, а пациент делал вид, будто пытается дать ей лекарство. Для всего центра это стало настоящим потрясением. «Не хочешь говорить?» — настаивал доктор, отступая к двери. «Полиции не удалось вытянуть из него ни слова, доктор». — вмешался женский голос, донесшийся со стороны входа в камеру. «Я думал, что ясно дал понять, чтобы меня оставили с ним наедине», — ответил директор, переводя взгляд на дверь. На пороге стояла стройная молодая женщина с каштановыми волосами и светлой кожей. На вид ей было тридцать с небольшим лет. Щеки ее покрывали веснушки, которые в детстве наверняка были поводом для насмешек, но сейчас они придавали ей необыкновенную красоту. «Думаю, вам понадобится моя помощь, доктор Дженкинс», — сказала она. Заключенный сел на мягкий пол, улыбнулся и опустил взгляд. Директор успокоился и подошел к двери, неотрывно глядя на девушку с чувством собственного превосходства. Он вышел к ней за порог и быстро закрыл за собой дверь палаты. «Кто вы?» — спросил он. «Меня зовут Стелла Хайден, специалист по профилированию ФБР», — ответила девушка, доставая удостоверение. «Меня прислал инспектор Харбур, чтобы помочь вам в проведении психологической экспертизы. Мне был дан приказ присутствовать при каждом допросе и каждой беседе, которые будут проводиться с обезглавливателем». «Инспектор Харбур. Он уже несколько лет не вмешивается в мои дела. Как вы понимаете, это особый случай. Полмира говорит о нем. Полагаю, вы и сами хотели бы прикрыть себе спину и крепче держать контроль над следствием». «Не понимаю. Даже когда у нас был Лэри-насильник, который привлек к себе достаточно внимания прессы, он позвонил мне только один раз». «Наверное, инспектор просто стареет и не знает, чем бы ему заняться», — съязвил директор. «Позвоните ему и обговорите это с ним лично. А пока я должна выполнять свою работу. Мне нужны материалы дела, а еще интересно послушать о ваших первых впечатлениях. Что вы о нем думаете? Есть какие-то идеи по поводу его имени или места происхождения? Судя по чертам лица, он может быть из любой страны западного мира». «Мне кажется, вы слишком торопитесь, агент», — ответил директор, зашагав по длинному коридору в сторону своего кабинета. «Единственное, что я могу вам сейчас сказать, это то, что на этой первой встрече он показался мне необычайно смелым. В его взгляде нет ни проблеска раскаяния, но больше всего меня тревожит эта проклятая улыбка». Для меня все еще не ясно, действительно ли он не понимает наш язык или пытается играть с нами. На который час назначено интервью? Насколько я понимаю, у вас в три часа пресс-конференция. Что вы там будете рассказывать? Вам по-прежнему ничего не известно о нем? Сказала Стелла, провожая директора в кабинет. Всему свое время, агент Хайден. Мне еще есть над чем подумать. «Пресс-конференция может подождать», — ответил он. «Вы хотите отменить ее?» — спросила Стелла, встревожившись. «Ни в коем случае, агент. Эту пресс-конференцию я поручаю вам. А мне нужно понять, что за бес роятся в голове этого ублюдка».